Глава девятнадцатая. «А на утро я понимаю, что не смогу. Не смогу пойти к Мэри. Не хочу притворяться, что между мной и Лео всё хорошо, и не хочу встречаться с Тамсин. Вдруг она расскажет всем, что я расстраиваю Лорну. Поеду в Харлстон на выходные, — говорю я Лео. Вернусь в воскресенье вечером. Он удивлённо смотрит на меня. Ладно, хорошо. Остановишься у деби Да». Мне нужно побыть в каком-то другом месте. А что с ужином у мэри? Можешь пойти один, если хочешь. Отвечаю я, знаю, что он не захочет. Я звоню Дебби. Ты в эти выходные занята? А что? Ты хочешь приехать? Боже, я так рада, ты не представляешь, как я по тебе соскучилась. Лео тоже едет? Остановишься у меня? Место полно. Я смеюсь. Мне сразу становится легче. Дебби одна живёт в большом загородном доме с четырьмя спальнями. Она незамужем. И хотя в её жизни были мужчины, сейчас она счастлива в одиночестве. «Нет, я еду одна, и да, с удовольствием остановлюсь у тебя». «Так даже лучше. Не то чтобы я против Лео, просто так мы сможем нормально поговорить, и ты расскажешь мне, как живётся в Лондоне». Она произносит это так, будто Лондон находится на другом краю земли. «Просто деби как и я, родилась и выросла в Харлстоне, к тому же ни разу не была в столице». Она предпочитает заниматься своими лошадьми и школой верховой езды. «Удобно, если я появлюсь завтра?» «Да, конечно. Ты на машине?» «Да. Приеду примерно к ланчу». «Отлично». Я звоню мэрии к моему облегчению попадаю на голосовую почту. Оставляю сообщение. Многословно извиняюсь, объясняя, что мне нужен отдых, и я решила уехать на пару дней. Спустя 10 минут она отвечает, что понимает меня, и я успокаиваюсь. Вновь оказаться в Харлстоне и радостно, и грустно. Проезжая через деревню и глядя на высокие яркие мальвы, гордо несущие дозор вдоль пышущих жаром стен, и на огромные гортензии, выставившие белые шапки из-за садовых изгородей, я осознаю, как же мне всего этого не хватало. За месяц, прошедший с моего отъезда, многое изменилось. Жёлтый рапс на поле, через которое я любила ходить в местный магазин, скосили. Интересно, кто первым протоптал новую дорожку через перекопанную землю? Дебби, вернувшаяся с конной прогулки на своём грозном Люцифере, чувствует, как я расстроена. Пока она вытирает сапоги обрывком газеты, я рассказываю ей о Лео и о том, как он скрыл от меня правду насчёт дома. «Вообще не понимаю», — Дебби озадаченно морщит лоб. «Как можно было от тебя это скрыть? Неудивительно, что ты не рвёшься возвращаться. Даже мне было бы не по себе живья в доме», «Где кого-то убили, а я вроде не из робких». Вытерев сапоги, она идёт к раковине мыть руки. «А теперь на меня стали косо смотреть из-за того, что я хочу больше узнать об убийстве», — сообщаю я. Дебби поворачивается, с её локтей капает вода. «А почему?» — спрашивает она и тянется за клетчатым полотенцем. «Им не нравится, что я задаю вопросы». «Нет, я имею в виду, почему ты хочешь больше узнать об убийстве?» «Потому что там всё не так однозначно». Кое-кто думает, что приговор ошибочный, и это не муж её убил. «Значит, полиция вновь открыла дело?» — спрашивает деби разглядывая своё отражение в настенном зеркале в сосновой раме. Её каштановые кудри, обычно буйные и непокорные, примяла каскеткой, и она ерошит их пятернёй. «Не думаю, что оно вообще было закрыто», — отвечаю я. деби хмурится. «А зачем ты в это лезешь?» «Извини, Элис, но я в чём-то понимаю людей, которые не хотят с тобой говорить. Оставь это, не буди лихо». «Не могу». «Почему?» «Потому что её звали Ниной». «О, Элис». Дебби подходит, садится рядом, обвивает рукой мои плечи, обнимает меня. «Перестань об этом думать». Я смущённо опускаю голову. Дебби видела, как я сходила с ума по девочке, дочери наших общих друзей, тут, в Харлстоне родившейся задолго до смерти моей сестры. Звали её Ниной. Она всегда мне нравилась, но после смерти моей Нины я чуть не рехнулась, покупала ей дорогие подарки и вообще не давала проходу, пока её мать вежливо не намекнула, что это чересчур и надо остановиться. Я имела глупость обидеться, и дружба пошла прахом. «Я пытаюсь», — тихо говорю я. Но даже если обвинение и было несправедливым, продолжает Деби, это всё равно не твоё дело ходить задавать вопросы, особенно на основании слухов. Это не просто слухи. Ко мне приходил частный детектив. Он занимается расследованием по просьбе сестры Оливер, которая уверена, что он невиновен. Но ну, это понятно. К тому же соседка мне рассказала, что Нина ей призналась, у неё был любовник. Так может, это он и есть убийца? А полиция его проверила? Не знаю. Детектив попросил меня быть внимательной и сообщить ему, если я что-нибудь услышу». Дебби даже рот раскрыла. «Он попросил тебя шпионить за соседями?» «Я отказалась», — поспешно отвечаю я. «Надеюсь. Если ты там останешься и хочешь, чтобы тебя приняли, если хочешь стать своей, то лучше не высовывайся», — и мягко добавила. «Сосредоточилась бы на отношениях с Лео вместо той, кого ты даже не знала». Оставшееся время мы проводим с нашими друзьями из деревни. Мы планировали отправиться на долгую прогулку, но восточный ветер принёс холод и проливные дожди. Погоду как раз под моё настроение. В воскресенье днём, возвращаясь в Лондон, я предпринимаю попытку мозгового штурма. Вдали от круга, в Харлстоне, я смогла взглянуть на ситуацию со стороны. Если мы с Лео хотим с ней справиться, то первый шаг должна сделать я». Оставив машину на подъездной дорожке, захожу в дом. Вдруг Лео выйдет к дверям, услышав шум машины. Но его не видно. Нахожу его в кухне за столом с бокалом вина и с открытым в телефоне новостным приложением. Кашлянув говорю. «Привет». Он поднимает взгляд. «Привет». «Хорошо провела время с Дебби?» «Да, спасибо». «А ты как?» «Хорошо отдохнул?» «Да, отлично». Он поднимает руки над головой, потягиваясь, потом, заложив их за шею, продолжает. Играл в теннис с полом, а остальное время смотрел всё подряд на Нетфликсе. Он выглядит так беззаботно и спокойно, что берёт зависть. Что ж, мы это стерпим. Я приготовлю ужин. Я весь день кусочничал и не голодный. Но себе приготовь, если хочешь. Он возвращается к новостям, не замечая ни моего взгляда, ни моего разочарования. Попросить, что ли, налить вина и мне? И тут накатывает злость. Какого чёрта он сидит тут, как ни в чём не бывало, после такого прокола? Я пойду в кабинет, — говорю я. Не хочешь вина? Нет, спасибо. Окей. Лео вновь с равнодушным видом утыкается в телефон. Я какое-то время бесстрастно разглядываю его лицо. «Можешь на этой неделе оставаться в Бирмингеме», — произношу я. Он резко поднимает голову. Я смогла завладеть его вниманием. что прости «Можешь не возвращаться каждый вечер. Оставайся в Бирмингеме». «А ты куда собираешься?» «Никуда». «Ты что, уже будешь тут одна?» «Да». Лео смотрит на меня, как на незнакомую. «А в четверг мне возвращаться?» «Я тебе в среду сообщу». У себя в кабинете я пытаюсь подытожить всё, что узнала об убийстве Нины. Лорна с Эдвардом слышали, как Нина и Оливер ссорятся. На следующий день Нина призналась Лорне, что у неё роман. В тот вечер, по словам Оливера, он вернулся домой около девяти и отправился посидеть в сквере, а потом уже пошёл домой и обнаружил труп Нины. Как же так? Лорна абсолютно уверена в своих показаниях. Почему же Оливер заявил, что пошёл посидеть в сквере, если он туда точно не ходил? Ляпнул с перепугу первое, что пришло в голову? Или спланировал всё заранее, надеясь, что в такой час никто не станет смотреть в окно?